Глава 116. «Мы влюблены в нашу пару». «Эге, а где твоя корона?» — восклицаю я через несколько минут после того, как мы сделали всё, чтобы измять наши наряды. «В моей комнате на туалетном столике? Где же ещё?» — отвечает он. «Среди нас есть и те, кто не считает нужным ежеминутно афишировать своё положение». «Да ладно!» Эта эсперанца надела на меня мою корону, а не я сама. Она сказала, что это необходимо из-за моих дурацких кудряшек. Не ругай свои кудряшки. Ведь это одна из тех вещей, которые я люблю в тебе больше всего. Я думала больше всего, во мне ты любишь мои мозги. Он ухмыляется. В тебе есть много вещей, которые я люблю больше всего. Я могу сказать то же самое о тебе. Но... «Мне надо с тобой поговорить», — говорит он, и его лицо становится серьёзным. Я напрягаюсь и сажусь, тоже став серьёзной. Он что, наконец-то готов сообщить мне тот секрет, который хранил всё это время? Я думал о круге. О круге? Я стараюсь не обращать внимания на охватившее меня разочарование. «А при чем тут круг?» Он смотрит на свои часы. «Если всё пойдёт по плану, примерно через два часа мы с тобой станем его главами». Я всматриваюсь в его лицо, пытаясь понять, к чему он клонит. Ведь то, что он сказал, совсем не новость. Если только он не пытается сообщить мне нечто такое, чего я ещё не знаю. «Вообще-то...» Я делаю глубокий вдох и выпаливают то, о чём думала все последние недели в перерывах между просмотром новостей, схватками с небесным медведем и встречами с королевой теней. «Мы не обязаны это делать». Хадсон отшатывается, как будто я ударила его своим каменным кулаком. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду...» Мой голос пресекается, и на секунду предложение, которое я хочу сделать, застревает у меня в горле. Но затем я напоминаю себе, что наш союз будет длиться вечно, а для этого каждый из нас должен получить то, что ему необходимо. Если Хадсону это нужно, то я хочу дать ему это. А если ему это не нужно? Что ж, тогда он, по крайней мере, будет знать, что мы это обсудили, и мы сможем открыть новую эру в нашей жизни без всяких сослагательных наклонений. Эта мысль придаёт мне сил. Я прочищаю горло и, наконец, говорю. «Если ты хочешь, чтобы мы взошли сегодня на эту сцену и объявили себя королём и королевой вампиров, а не горгулей, то я согласна». Он моргает, затем спрашивает. «Ты хочешь быть королевой вампиров? Я хочу быть тем, что будет лучше для нас по обоюдному согласию», отвечаю я. Он недоуменно поднимает брови. «Мне казалось, что мы уже это решили. Мы будем строить нашу жизнь на престоле Двора Гаргулей». «Да», — соглашаюсь я. «Я вовсе не предлагаю, чтобы мы полностью отказались от этой жизни. Ведь это мой народ, и он всегда останется моим народом. Просто ты моя пара, и я не хочу, чтобы ради меня ты пожертвовал чем-то таким, чего хотел или ожидал получить всю свою жизнь». Хадсон откидывается назад и несколько долгих секунд смотрит на потолок. Всего несколько минут назад я сказал тебе, что всю жизнь я хотел получить только тебя. И теперь, когда ты моя, я хочу построить жизнь вместе с тобой, делая то, во что мы верим, живя вместе, где мы сможем любить друг друга и развиваться вместе. Мне казалось, что для тебя таким местом является двор горгулей. И я знаю, что для меня тоже. Так и есть. Я люблю Двор Гаргулей больше всего на свете, кроме тебя. Поэтому я и хочу быть уверенной в том, что это именно то, что нужно нам обоим». «Это именно то, что нужно нам обоим», — говорит он, и в его голосе звучит полнейшая уверенность. «Для Двора вампиров у меня есть план, но он не включает ни Джексона, ни меня». Я не рассказывал тебе о нём, потому что до сих пор не знаю, осуществим ли он. Но, по-моему, его можно осуществить. И я думаю, что он сработает. Ты просто должна верить мне, Грейс. Это последнее предложение говорит о многом, а в выражении его лица содержится ещё больший смысл. «Я верю тебе», — отвечаю я. «Но я также знаю, что ты склонен отдавать предпочтение тому, что лучше для меня», а не для тебя самого. Поэтому мне и надо было задать тебе этот вопрос, потому что я хочу того, что будет лучше для нас обоих, а не только для меня. И тут до меня доходит, как и до него, что сейчас я делаю то, о чём он поклялся никогда меня не просить. Отдаю ему предпочтение перед всеми остальными. Перед всем остальным. Навсегда. И на этот раз, когда он устремляет на меня взгляд, его глаза сияют ярко, как звёзды. «Я люблю тебя, Грейс Фостер. Я люблю тебя, Хадсон Вега». Он ухмыляется. «Знаю. Поэтому мы пойдём на эту церемонию, примем титулы короля и королевы Гаргулей и проведём остаток наших бесконечно долгих жизней, показывая Алистеру и Кровопускательнице, как надо делать дела». Я смеюсь, потому что это очень в его духе. «Чертовски верно, прямо в точку. Вот и ладушки. Так что перестань пытаться отказаться от своей короны и помоги мне найти решение последней проблемы, которая у меня осталась». «Какой проблемы? спрашиваю я. Он достает из кармана блокнот и открывает его, положив на кровать. Мои глаза округляются, когда до меня доходит, на что я смотрю, и как это созвучно тому, о чём я думала с тех пор, как сокрушила барьер вокруг мира теней. Но увидеть это на бумаге, узнать, что всё это время Хадсон думал о том же самом... «Они обалдеют», — говорю я ему. Он мрачно улыбается. «Я очень на это». Надеюсь.